Её красная Toyota Celica была припаркована на стоянке супермаркета, и отозвал подругу в сторону, чтобы мальчик не слышал и спросил: "Ты не могла бы вернуться одна? Я хотел бы немного поговорить с ним наедине, а потом провожу его домой". Она кивнула. Сначала хотела мне что-то сказать, но так и не раскрыв рта, села в машину, достала из сумки тёмные очки и повернула ключ зажигания. Когда она уехала, мы с Марковкой зашли в светящееся кафе, которое я заметил неподалёку. Внутри работал кондиционер, можно было наконец прийти в себя. Я заказал чай со льдом для себя и мороженое для мальчика. Растегнул верхнюю пуговицу рубашки, снял галстук и положил его в карман пиджака. Марковка был по-прежнему наглухо закрыт в своём молчании. Ничего не изменилось. Он сидел с таким же лицом, как и в комнате службы охраны, в какой-то затянувшейся прострации. его худенькие ручки аккуратно лежали на коленях. Смотрел только в пол, старательно отводил глаза. Я выпил свой чай со льдом, морковка к мороженому так и не притронулся. Оно постепенно таяло на тарелке. Но мальчик, похоже, этого даже не замечал. Мы сидели напротив друг друга, погрузившись в бесконечное молчание, совсем как супруги в ссоре. Всякий раз, когда официантке нужно было подойти к нашему столику по какому-нибудь делу, Лицо её становилось напряжённым. В жизни всякое бывает, заговорил я после невообразимо долгой паузы. Не то чтобы я специально обдумывал, как лучше начать разговор. Нет, эти слова как-то сами собой вырвались из моего сердца. Марковка медленно поднял голову и посмотрел на меня, но ничего не сказал. Я закрыл глаза, вздохнул, и снова воцарилось молчание. Никому ещё не говорил об этом. На каникулах я ненадолго ездил в Грецию, произнёс я. Ты ведь знаешь, где Греция? Помнишь, мы смотрели видео на уроке обществоведения. Южная Европа, там, где Средиземное море. В Греции много островов, выращивают оливки. За 500 лет до нашей эры там процветала древняя цивилизация. В Афинах зародилась демократия, и там умер Сократ. Он принял яд. Вот куда я ездил. Очень красивое место. Но я ездил туда не отдыхать. На одном маленьком греческом острове пропал мой друг, и я его искал. К сожалению, не нашёл. Он просто тихо исчез, как дым. Морковка смотрел на меня, чуть приоткрыв рот. Лицо его оставалось неживым, но в глазах вроде бы понемногу замерцал свет. Значит, действительно слушает. Я любил своего друга. Очень любил. Этот человек для меня был важнее всех и всего на свете. Поэтому я сел в самолёт и полетел на тот остров в Греции, чтобы отыскать его. Но всё без толку. Я не смог его найти, как ни искал. Знаешь, если этого человека нет в живых, значит у меня больше не осталось друзей. Ни одного. Я говорил это не морковке, говорил это себе, себе одному. Просто думал вслух. Знаешь, что бы мне хотелось сделать сейчас больше всего? Забраться куда-нибудь повыше, на какую-нибудь пирамиду, чем выше тем лучше, в такое место, откуда всё-всё хорошо видно. И оттуда с этой вершины я бы оглянулся вокруг и посмотрел на весь наш мир. Что видно, какие картины открываются перед глазами, а чего уже нет, что пропало. Своими глазами хочу убедиться. Хотя нет, не знаю, может На самом деле, я и не хочу этого видеть. Может, на самом деле я уже ничего не хочу видеть. Появилась официантка, забрала тарелку с растаявшим мороженым и положила передо мной счёт. Мне всегда с самого детства казалось, что я живу один, хотя у меня были родители и старшая сестра. Но я не любил их. Они меня не понимали, и я не находил с ними ничего общего. Даже часто думал о себе, что я им не родной, а приёмный. Взяли меня на воспитание у своих дальних родственников, которые по каким-то причинам не могли меня растить, или из детского дома. Сейчас-то я понимаю, что, конечно, это было не так, хотя бы потому, что мои родители не те люди, которые могли бы взять на воспитание сироту. Так или иначе, я никак не мог принять того, что кровно связан с этими людьми. Мне даже становилось легче, когда я думал, что мои родственники совершенно чужие для меня люди. Я часто рисовал в своём воображении далёкий маленький городок, в котором есть один дом. В нём живёт моя настоящая семья. Дом небольшой и простой, но в нём отдыхаешь душой. Все легко понимают друг друга и искренне говорят обо всём, что на сердце. Вечером с кухни доносятся звуки, мама готовит ужин, оттуда тепло и вкусно пахнет. Вот в таком месте я должен был оказаться с самого начала. Я всегда представлял тот дом. Это там мне было хорошо. В моём реальном доме, где я жил на самом деле, у меня была собака. Только её одну я любил по-настоящему. Обычная дворняга, но очень умная. Она всё понимала и запоминала с первого раза. Каждый день мы вместе гуляли. Шли в парк, садились на скамейку, и я говорил с ней обо всём на свете. Мы хорошо понимали друг друга. самое счастливое время в моём детстве. Но когда я учился в 5 классе, она попала под грузовик недалеко от дома и погибла. Больше мне собаку заводить не разрешили. От них, мол, сплошная грязь, вечно они путаются под ногами и возни с ними много. Когда моей собаки не стало, я засел у себя в комнате, вообще никуда не выходил и всё время читал. Тогда я почувствовал, что мир в книгах гораздо более живой, похожей на подлинную жизнь, чем настоящий мир вокруг меня. Передо мной представали такие картины, которых я в жизни не видел. Книги и музыка стали моими главными друзьями. В школе у меня было несколько приятелей, но такого, кому было бы можно раскрыть душу, я не встретил. А с теми друзьями что? Я с ними виделся каждый день в школе, болтал ни о чём, в футбол играл, Когда же мне было трудно, я никому ни за какими советами не обращался. Сам думал, сам решения принимал, сам действовал. Какой-то особой печали от этого я не чувствовал. Мне казалось, что так и должно быть, ведь в конце концов человеку ничего не остаётся, только справляться с этой жизнью в одиночку. Однако в институте я повстречал того самого друга и начал думать несколько иначе. Я понял, что долгая привычка обдумывать всё одному не даёт ничего, кроме возможности смотреть на вещи глазами только одного человека. И потихоньку обнаружил, что быть совсем одному страшно грустно. Что такое одиночество? Оно похоже на чувство, которое накрывает тебя, когда в дождливый вечер стоишь возле устья большой реки и долго-долго смотришь, как огромные потоки воды вливаются в море. Ты когда-нибудь стоял так, вечером под дождём возле устья большой реки, наблюдая, как её потоки вливаются в море? Бывало с тобой такое? Морковка не ответил. А со мной было, произнёс я. Морковка смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Много-много речной воды и много-много морской воды сливается в один поток. Ты смотришь на это? И на душа у тебя становится так грустно и одиноко. От чего? Я и сам толком не пойму. Но это действительно так. Хорошо, если бы ты тоже когда-нибудь это увидел. Потом я взял свой пиджак, щот и медленно встал. Коснулся плеча морковки, и он тоже встал. Мы вышли на улицу.